Глава двадцать пятая Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места прочувствок Наташи он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миха повторял слова, слышанные от него и Даниловым, «Боящийся несовершен в любви». Данилов со дня смерти Коренева Не забывал их, ни на мгновенье. Вот что корень их писал. Чем погасить мой душевный мятеж, чем утолить его, успокоением в славе или в любви? Славы не будет. Любить женщину, как она того достойна, я, видно, уже не способен, боящийся не совершен в любви, любить жизнь людей, но я во знобе перед натиском мира. Я зябнущи от его жестокого напора. Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнущи. Это страшно. Неужели прав З? Фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута. И надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет. Неужели в тишине сладость и утоление всего душевного мятежа? Неужели лишь... тишине гармония. Нет-нет-нет, я еще не сдался, я еще люблю звук, я еще попытаюсь одолеть музыку, но боюсь, что еще разорвет, рассечет, растопчет меня. И тогда тишина, тишина, вершина всего, и тогда тайна МФК. Было восемь часов. Данилов знал, что Земский стоит рано, и позвонил ему. «Здравствуйте, Николай Борисович», — сказал Данилов. «Извините за беспокойство, вчера вызывали меня». «Конечно, Володя», — сказал Земский. «Через пятнадцать минут я тебя жду». Через пятнадцать минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к минуэту, провел Данилова в большую комнату. Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли, смутился. Николай Борисович надел прекрасный концертный фрак, рубашка его и черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили. — Ты, Володя, садись, — загремел Николай Борисович, — вот кресло. Басу Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый. Но звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озорничать, охальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы. — Коньяк, Володя, будешь? — Спросил Земский. — Нет, что вы, нам же на работу. Да и желания нет. — Я коньяк не пью, ты знаешь, предпочитаю водку или... — Но нынче... — Я так, по рюмке, для утренней бодрости остроты восприятия. — Ну, если для остроты восприятия, — сказал Данилов. И выпил рюмку коньяка. Сидел он в огромном мягком кресле с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Кресло этому Данилов... чрезвычайно завидовал, грустил о нем. Вот бы сидеть в этом кресле, мечтал Данилов, раз окном в юго, ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то, или ни о чем не думать, дремать. Славно. И вот сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал и понимал, жест Николая Борисовича значит многое. Времени у нас с тобой, Володя, действительно мало, сказал Земской, поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных, есть у меня и симфонии, и балеты, и оратории, есть пьесы инструментальные, не только для скрипки, но и для органа, фортепиано, флейты, пикколо и прочего. Есть другие вещи. Но поначалу. ты можешь их не понять, а то и рассердиться. Я сыграю две простые пьесы для скрипки. Кстати, я их играл твоему приятелю Андрею Ивановичу. Вторая вещь понравилась ему большим. «Я весь внимание», — сказал Данилов. Земский, наверное, не расслышал слов гостя. Он был уже в своей музыке, она волновала и мучила его. Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко. Минут через десять ему предстояло говорить Земскому какие-то слова, а вполне возможно сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно. Земский взял скрипку, встал возле пианино. Рояли в доме Данилова многим были бы нужны. Да как затаскивать их рояли-то и где держать? Данилов смотрел на Земского снизу вверх и виделся Земский ему огромным, величественным, но от чего то и пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и орателя, имевшего в коллективе прозвище «Карабас». Какой уж тут Карабас! Такого баса наряди Варламом или князем Галицким или Половецким ханом, И выпусти его на сцену, публика тут же бы обмерла. Да что Варламом, что Галицким, он мог бы в костюме и гриме явиться теперь царем Иваном Васильевичем из Псковитянки. Было величие в Николае Борисовиче. Хорош, хорош, думал Данилов. Но от отчего-то ему было не по себе. Николай Борисович поднял смычок. Первая вещь называется «Прощание с номером гостиницы в Тамбове», — объявил Николай Борисович так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно, притихших где-то рядом. Вторая — «Утренние страдания в окрестностях таринца. Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницы видно, было элегическое, что-то произошло у Земского в Тамбове, смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь, как глухой по движениям губ собеседника, слова «угадать музыку», сочиненную Николаем Борисовичем, но не угадал. Музыка, верно, была новая, и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось. Он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаза оглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Борисович? Он был само вдохновение, он творил, он печалился об исходе своей тамбовской жизни». Николай Борисович закончил первую вещь, опустил смычок, голову склонил на мгновение, но сразу же будто встрепенулся и скинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания кому? Может быть, кентавру? Выдались вблизи Каринфа серьезные. Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича. Но вот Земский замер. Данилов молчал. Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел. «Как — Как? — спросил Земский. — Несколько непривычно, — сказал Данилов. — Я так и думал, — проговорил Земский расстроенно. Знал, что ты поначалу будешь обескуражен, хотя и надеялся, да. А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал. И Миша Коренев, покойный...» «Николай Борисович...» — осторожно спросил Данилов. «Как ваше направление в искусстве называется? Тишизм?» «Тишизм...» — тяжело кивнул Емский. «Тишина... Ты лучше из того, что слышал. От этого вышли." Это выразился удачно, но меня вело иное движение мысли. Николай Борисович встал, прошелся по комнате. Встрочем, володя, я и думал прежде объяснить суть своего направления, но взял и ударился в авантюру, а вдруг ты сразу все почувствуешь. И «Я кое-что почувствовал», — робко сказал Данилов. «Раз уж явился ты ко мне», — сказал Демский. Не обращая внимания на слова Данилова, придется тебе выслушать лекцию. Надеюсь, что короткую, а потом я исполню еще одно сочинение, оно сложнее первых двух. Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснение будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологией. В письменном трактате о тихишизме он и попытался сделать это, однако не все термины ему нравятся. Свое объяснение Николай Борисович начал издалека, от самых истоков традиционной музыки, той самой, какой служит теперь Данилов и такой он в земской, служил тридцать с лишним лет. Музыка эта возникла, скорее всего, из-за того, что, как догадались еще древние, слух наш... По сравнению с другими чувствами, куда меньше облагодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного, но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей ушедших и нынешних, слышат уши? Да дни безобразие выходит и слышат. Дурные крики, карканье ворон, риск циркулярной пилы, ляск мечей, шипение кухонных плит и перебранку их хозяек, урчание в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уж о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше, они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди. Пенье птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй, но и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. А вот человек себе в утешении создал музыку, расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятное ему сочетание, и десятки веков старается возместить музыкой скаридность природы. И возник особый мир музыки, мир этот безграничный, всесилен, впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет. Музыка, как и любое другое искусство, или, скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представления людей о мире и о самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире. Так, для облегчения жизни, оснастили себя некими условностями, и потихоньку одну условность заменяет другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля — ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там... Куда большая условность. И традиционная музыка, естественно, условность и частность. Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку. Инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать. А им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними». себе дуют в трубы и барабанят по клавишам, хотя они и шарлатаны, но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка — явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто ущербное, как в претензии на любовь мужчин семидесятилетней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые «точные» науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верное. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей. Да что говорить? Что дальше-то будет? Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и в припрыжку, Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во Вселенную, и кто знает, с чем он встретится там, какие истины развернутся перед ним, от каких бездн он посидеет, каким чувством, каким звуком привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всех звуков и шумов поберегут здоровье? Им Надоедят разговоры, останутся они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим или каким иным. Да и надо бы, разве слова способны передать движение мыслей и чувств? Нет, они служебные сигналы, они жалкие, убогие, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, искусство будет иным. И еще. Вся старая музыка, так или иначе, отражение. Какой-никакой гармонии? Но разве мир — гармония? Разве жизнь — гармония? Ах, Володя, не криви губу, воль, Где уж тут гармония? Плев терзает лань, Жирные злаки растут на братских могилах, Женщина торгует телом, Пьяная рука калечит ребенка, Альтист чехонен, лижет штиблеты К главному дирижеру, Чтобы именно он, а не ты, Данилов, Поехал на гастроли в Италию. Гармония! «Но, может быть, Чехонина поступает так, — сказал Данилов, — в поисках гармонии, хотя бы для себя». Земский только рукой махнул. «Нет, — сказал он, — мир, черти что, но только не гармония. Значит, традиционная музыка лжет. Для того она и звуки отобрала, приятные человеку, сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она...» Ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать и плакать. Но это от того, что у них есть потребность страдать и плакать. а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого. В иных из них, скажем, в Бетховене видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов в звуковых антиквариях и через двести лет это ничего не меняет. Но настоящей-то музыки, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и кощунственными, подчивать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да, музыка нашего века нервнее и злее сочинений прошлого, но вся она и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками поп-артистов и прочим, а прочим, вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами. Вся она частность «И условность!» Тут Николай Борисович остановился и замолчал. «Стало быть, — сказал Данилов, — ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность, и вы создали систему всеобщих звуков?» «Ничего я не создавал», — недовольно заявил Земский. «Все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас». И они также богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства, по сравнению со словами и жестами. И дальше он объяснял. Итак, пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка в конце концов возникнет для них, и он, Николай Борисович, точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно писать такую музыку, такая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушателей, такие способны его сочинения воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет надобности записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков вообще не надо. Сочинениям необходимо лишь точное словесное обозначение. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное сообщить предполагаемому слушателю идею произведения. а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в всю минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему, да и летучая она, звуки здесь, и вот уж их нет, зато остались неудовлетворенные желания — А сочинение Земского любитель может проиграть сейчас и снова сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщ. С одной стороны, он тишина, а с другой стороны, самое что ни на есть истинная внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств. Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной, и инструменты использовал знакомые людям, чтобы вызвать у слушателей точные ассоциации, а стало быть и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку земского, они поймут и услышат более сложные его сочинения, написанные без всяких уступок старым вкусом, а значит, и в себе откроет нечто высокое, пока неизвестное им. «Все это надо было объяснить тебе сразу», — сказал Николай Борисович. «Теперь я исполню еще одну вещь, и она для скрипки, то есть тоже уступка. Но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку? Эта вещь сложнее, называется она «Гололед в апреле на площади коммуны». В ней три части. Антициклон, лед на асфальте и разбитие стекол троллейбуса.